«Эпилог. 14 января мы с Дмитриевым сидели у меня дома в столовой. Вчера я потратил кучу времени, объясняя приятелю-немцу, что такое Старый Новый Год, почему русские люди наряжают селёдку в шубу и по какой причине салат-оливье надо есть две недели подряд на завтрак, обед и ужин. Справился с задачей?» — осведомилась я. «Плохо получилось?» — засмеялся гость. Я поставила перед Дмитриевым чашку. «Что будет с Аллой Константиновной?» Степан отхлебнул чая. «Пуэр. Люблю его». На следующий день после нашего с ней разговора рано утром Миронова улетела во Францию. При наличии интернета руководить холдингом она может дистанционно. Еще через сутки Марина Григорьева отправилась в Нью-Йорк. «Вот это оперативность!» восхитилась я. Понимаю, что у Лауры множество высокопоставленных клиентов, способных по просьбе любимого доктора, делающего их красивыми, решить практически любую проблему. Кузнецова очень хотела отослать подальше девочку, которая знает правду о том, что и по чьей просьбе сделала ее мать. Но как смогли оформить школьницы визу? «Американцы – большие бюрократы!» Степан потянулся к пирожку. «Сама пекла» своими ногами сходила в кондитерскую, отозвалась я. «Вкусно!» с набитым ртом произнес Тёпа. Выбрать готовое тоже непросто. У Марины уже была виза на три года. Девочка получила её прошлым летом. В июне она, как победительница Олимпиады «Лучшее сочинение по истории Америки», летала в США. Но без клиентов Лауры, похоже, тут не обошлось. Григорива отправилась в Нью-Йорк на самолёте очень богатого россиянина. «Отлично!» — протянула я. «Алла Константиновна не ответит за убийство Галины Сергеевны». Степан вытер пальцы салфеткой. «С делами давно минувших лет всегда сложно. Свидетелей поджога музея нет. Аллочке и Лауре было тогда по 7 лет. Их воспоминания всего лишь слова. Вино Петровой доказать невозможно». То, что Миронова просила Татьяну подлить во флягу услабительное, которое на самом деле оказалось еще и ядом, тоже недоказуемо. Григорьева мертва. Показания ее дочери — недоказательство, это просто слова. Любой адвокат быстро выведет Аллу Константиновну из-под удара. Но, знаешь, до этого самого удара не дошло, потому что Алиса Грюнова сообщила следователю, что... Дмитрий закашлялся. «Что? Говори скорей!» — потребовала я что бабушка утром на ее глазах, готовя напиток, ошиблась. Настой показался ей очень концентрированным, она решила его разбавить минералкой без газа, но по ошибке схватила бутылочку со средством гранат. Девочка не знала, что это яд, исходя из названия, подумала, что у бабули подливают сок. А вот сейчас, когда ей сказали, что у Галины Сергеевны отравилась, внучка сообразила и... «Бред!» — закричала я. «Ерунда! Надеюсь, в это не поверили!» Как Алиса могла увидеть процесс готовки? Отлично помню, как Галина сказала, яростно нападавшей на нее Тане: Каждое утро я делаю свежее питье, наливаю во фляжку и еду за Алисой. Мы с ней в метро у ее дома встречаемся. Девочка не жила у бабушки, а тварта делала в отсутствие внучки. Алисе заплатили за эту чушь. Ее защищает Антон Барвинов, договорил Степан. Слышалась ее имя? Самый дорогой адвокат, выводящий преступников из-под статьи о пожизненном заключении. Ахнула я. У него пока не было проигранных дел. Алисия сойдет с рук убийства Татьяны. Но в этом случае есть прямая улика. Синяк на теле покойной очень характерной формы. Полоска, а посередине скопление крупных пятен. В подарок от фирмы бижутерия внучке Петровой досталось украшение, которое надевается на кисть руки. Последний писк моды. Штучка напоминает кастет, но надевается не на пальцы, а на ладонью их основания. С внешней стороны идет плоская, неширокая полоска, а с внутренней к ней приделаны розочки из эмали. Цветы видны только тогда, когда обладательница Феньки разжимает пальчики и поворачивает руку ладошкой вверх. На мой взгляд, крайне неудобное украшение. Но среди модных аксессуаров полно таких... Например, колечки, которые надеваются сразу на три пальца и практически лишают человека возможности ими двигать. Или перстни для пальцев ног. С ними некомфортно ходить. Что сказала Алиса, когда ей показали фото синяка и заявили, это доказательство того, что именно ты столкнула Татьяну Григорьеву? Степан взял заварочный чайник. Себе налить? На следующий день после нашего с тобой визита к Мироновой Алиса в сопровождении адвоката по своему желанию приехала к следователю. Девочка молчала, за нее говорил юрист. Он сообщил, что его подопечная пришла в себя после стресса, вызванного смертью любимой бабушки, и вспомнила, как-то утром наливала во флягу жидкость из упаковки с надписью «Гранат». Алиса подумала, что это сок или витаминная добавка, название это фруктовое, но решила сообщить подробности полицейскому. Следователь поблагодарил Алису, выложил на стол фото синяка и сказал... «Необычное украшение, оставившее этот след, сейчас надето на вашу руку. Оно оставило синяк на теле Татьяны Григорьевой, а это свидетельствует, что именно вы толкнули ее в грудь. Она не устояла на ногах и упала вниз шестого этажа». Алиса перепугалась, заплакала. Адвокат сразу прекратил беседу, объявил девочку больной, вызвал скорую из частной клиники. «Ясно», — пробормотала я. «Через два дня полицейские приехали в стационар», — продолжил Дмитриев. Алиса, в присутствии всего того же юриста, рассказала, что произошло. Побывав на банкете, она уже собралась уходить, но вдруг обнаружила, что где-то оставила свою сумочку, вспомнила, как повесила ее на кресло в зале, поднялась на шестой этаж, вышла из лифта и увидела Татьяну. Мать Марина держала в руке клач Лисы. Григорьева была пьяна в лохмотье. Горенова попросила отдать её вещь, Татьяна захохотала. «Фиг тебе, она моя!» и убежала на служебную лестницу. Внучка Галины Сергеевны бросилась за Григорьевой. Та прижалась спиной к перилам и начала окривляться, напевая. «А ну-ка, отними!» Лиса приблизилась к пьянчуге, уперлась рукой ей в грудь, вырвала свою сумку, отошла к лифту, и тут Татьяна, воскликнув, «Сейчас назад заберу!» подпрыгнула завалилась назад и упала вниз. Перепуганная Алиса уехала на первый этаж. Она побоялась кому-либо сообщить о происшествии, находилась в состоянии шока. Увидеть в один день смерть двух женщин, одна из которых твоя любимая бабуля, согласитесь, это слишком. Алиса не толкала Татьяну. Синяк образовался в момент схватки за клач. «Да, конечно», — усмехнулась я. «Охотно верю, что Лиса забыла сумку и вернулась за ней». Но далее события развивались иначе. Подозреваю, что сильно выпившая Григорьева сказала соперница Марины какую-то гадость, ну, вроде «Ты всегда будешь второй, моя дочка красивее, умнее тебя, она полетит в Нью-Йорк, а ты останешься жить в помойке». Алиса толкнула тетку, а та на беду стояла спиной к перилам. «Увы, свидетелей происшествия нет, правды нам не узнать». «Ошибаешься», — отрезал Степан. Господин адвокат привел к следователю официанта Романа, который, находясь в холле у банкетного зала, видел, что происходило на площадке у служебного лифта. Обладающий прекрасным зрением и памятью Рома полностью подтверждает историю Алисы Проклач. Он все видел. Горюнова отобрала сумку и отошла. Татьяна свалилась по неосторожности, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. А Галина Сергеевна погибла случайно, налив сама во фляжку по невнимательности гранат. Все тип-топ. Лиса выручает Аллу Константиновну. Миронова находит рому, который выручает Лису. Вздохнула я. Гениально. Полагаю, в марте на конкурсе «Мисс Весна», организованном журналом «Красавица», Алиса Гринова получит корону, гору подарков и контракт с агентством в Париже. Маленькая шероховатость в наспех с режиссированной, но неплохо поставленной пьесе. Каким образом у Галины Сергеевны оказалась под рукой упаковка со средством гранат? Причем с тем, которое давно снято с производства. И что делать записью нашей беседы с Аллой Константиновной, во время которой она выложила всю правду? «Есть справка от психиатра о том, что Миронова давно принимает антидепрессанты. Но, тем не менее, находится в подавленном состоянии», — усмехнулся Степан. Алла часто превышает дозу препаратов и поэтому иногда несёт чушь. Под влиянием лекарства она могла фантазировать. В день нашего визита Алла выпила не одну, а четыре таблетки. Я подняла руку. Стоп, понятно, не продолжай. Конец истории про вставную челюсть щелкунчика. Не посоветовала Константиновна Алисе худеть и приклеивать на зубы виниры, Галина Сергеевна не повела бы внучку к Кузнецовой не предложила бы Лауре китайскую медаль в качестве оплаты, и двоюродные сёстры никогда бы не узнали, что Петрова — та самая женщина, которая убила Мишу Чашкина и сожгла Нарганск. Всё стало раскручиваться из-за визита в клинику Кузнецовой из-за вставной челюсти щелкунчика. «Да, забыла сказать. Начали расследование деятельности Центра Архимед в отношении организации аукциона «Невест». «С тобой приятно работать», — вдруг добавил Дмитриев. С вашим фондом тоже приятно дело иметь. Не осталась я в долгу. Мне хочется познакомиться с Кларисой. «Нет проблем. Прямо сегодня организую ваше свидание», — пообещал Степан. «Давай поужинаем вместе. Клариса любит вкусно поесть». «Только не в ресторане, где дерут деньги за истоп ковровой дорожки и износ официанта», — хихикнула я. «Нет, пойдём в другое место», — пообещал Дмитриев. «По твоему выбору». Я призадумалась. Пару недель назад меня пригласили в один трактирчик. Там было уютно, вкусно, мало народа. Как же он назывался? Умница, я взяла у них на ресепшн визитку и положила её в редикюль. Так, я была в чёрном платье, значит, имела при себе маленькую сумочку на цепочке. Сейчас посмотрю. Я поспешила в спальню, открыла шкаф, стала рыться на полках и услышала голос Степана: «Это и есть медведь Чапа?» «Он прекрасно выглядит для своего почтенного возраста». Я обернулась. «Да, неплохо сохранился, я очень берегу Топтыгина». «Но с голубыми глазами косолапый был оригинальнее», — воскликнул гость. «Верно», — согласилась я. Изначально на мордочке Чапы красовались пуговицы цвета ультрамарин. Их пришили чёрными нитками, которые выглядели как зрачки. «Голубоглазый мишка». Я задохнулась от восторга, когда его впервые увидела. К сожалению, одна пуговица сломалась. Я давно ищу похожие, но пока ничего не нашла. Тот цвет не тот, то размер маленький или наоборот большой. Поэтому у Чапа временно кореглазый. Но я непременно найду... Окончание фразы застряло в горле. Я отложила найденный клатч на пуфик. «Откуда ты знаешь, что у Чапа сейчас другие глаза?» Степан молчал. Я тоже, не говоря ни слова, смотрела на него, потом мысленно стала изменять его внешность. Убрала небольшую седину, короткую стрижку превратила в буйные тёмно-каштановые кудри, стёрла с лица морщины и небольшой шрам на щеке, сделала фигуру тоньше, одела Стёпу в клетчатую мятую рубашку, дешевые индийские джинсы, вложила в его руку пачку сигарет Дымок и попятилась. «Фантомас, но ты же умер!» Погиб на зоне, куда попал за убитого в драке человека. Нет, возразил Степан. Вовсе нет. Я никого не лишал жизни, но уж в несчастного воткнул Коля Еремин. Сын нашего участкового? подпрыгнула я. Помню этого мальчика и его отца. Он вечно краисе цеплялся, делал ей как дворничье замечания». Ого, угу, кивнул Дмитриев. Папаша отмазал сынка. А остальные, нас было трое, очутились на зоне. Мы дрались, не отрицая, но финкой владел только Колька. Кто распустил слух о моей кончине, понятия не имею. Мама съехала с квартиры, потому что участковый ей жить не давал. Приходил домой и говорил, себя весь двор из-за сына уголовника презирает. «Вот глупость», вспыхнула я. «В нашем дворе почти у всех были родственники за колючей проволокой. Никто твою маму не осуждал». «Она предпочла сменить место жительства», — продолжал Дмитриев. «Я поклялся, что больше никогда не сяду. Вышел, стал учиться, поднял бизнес». «Вот почему ты сотрудничаешь с фондом помощь», — осенила меня. «Протягиваешь руку тем, кому так же плохо, как тебе в детстве». Степан опустился на пофиг. «Ну, вообще-то я владелец фонда. Он существует на мои деньги. Я постеснялся тебе сразу это сказать». Не хотел выглядеть хвастуном. Я давно твои книги читаю. Сразу узнал себя на фото на обложке. Ты мало изменилась. А вот я стал старым кабаном. Когда мы неожиданно столкнулись в поликлинике, я опешил, вошел в кабинет к психологу и уже там разозлился. Ну что я за дурак? Почему не попытался наладить с тобой отношения? Вот сейчас выйду, а от тебя и след простыл. Но ты по-прежнему сидела в коридоре, смотрела телек, «По выражению твоего лица мне сразу стало понятно, случилось что-то нехорошее, и я решил предложить свою помощь». «Почему не сказал, кто ты?» — спросила я. Степан пожал плечами. «Не знал, как ты отреагируешь на встречу с хулиганом и уголовником. Вдруг не захочешь дел со мной иметь. Но когда я узнал, что ты бережешь медведя, вот тут подумал». Наверное, можно правду сказать, объяснить, что я сел по ложному обвинению и давным-давно нетрудный подросток. Мы можем стать друзьями. Мне этого очень хочется. Извини, что так досаждал тебя в детстве. Я был дураком. Помню тот случай с лужей. Мне тогда впервые в жизни за свое поведение стыдно стало. Прости меня. Это было так давно, улыбнулась я. Рада, что Фантомаза жив, и он стал тем, кем стал. «Детство заканчивается, и перед каждым человеком встает вопрос, по какой дороге идти. Ты выбрал правильный путь. Я тобой горжусь. Давай забудем про ту дурацкую лужу. И мне кажется, мы уже стали друзьями». «У тебя ангельский характер!» — воскликнул Степан. Я усмехнулась. «Чтобы иметь ангельский характер, необходимо чертовское самообладание».